В автобусе громкий веселый спор. Мне всегда легче, если люди вот так увлечены, и тогда не они меня, а я наблюдаю. При нем и, и этот не рыпался, сидел в приемной, как миленький. Зуенок. О-о, один перед другим, дед. У нас в селе был один. Суворов о Китае говорил. Вы знаете, что говорил Суворов? «Спи ты, слава богу, не будите себе на беду!» И он тут, Илья Ильич, наш комроты. Цыганская небольшая бородка, обязательная книжка в кармане или в сумке. Где он брал те книги, одному богу известно. В деревнях уже последние библии докуривали. «А я вам доложу, если еще не знаете, Костя штаба, ихнего тоже давно на свете нет». Для этого кучу малу, культурную революцию придумали. И чтобы глаза не продрали, каждые семь лет вали всех в кучу малу. Не верите, спросите Столетова. Это же Китай, подхватил Илья Ильич. Император, что великую стену строил, объявил, что будет жить вечно. А потом взял да и помер. Целый год не хоронили, раз он так объявил. Посадили за ширму на трон. А чиновники, министры приходили и слушали, как он за ширмой молчит, угадывали его приказы, а запаха условились не слышать. — Во! — воскликнул Костя на штаба. — Не то, что наш Столетов. — А что? — Столетов отозвался, будто и в самом деле имеет к этому касательство. — Я не оправдываю, но так тоже нельзя. Раз — и все яйца опал э не так тоже не делают правду говорит зуенок при нем споем кричит уже костя на штаба и тут же начинает а какая встреча будет у вокзала в дни когда победой кончится война косач молчит один он не втянут в шумный спор интересно что он сказал бы и как что он все эти немолчаливые годы думал Сразу после войны он работал в райсполкоме, потом его сделали директором торфозавода, потом совхоза. Где сейчас, не знаю. И Глаша не знает. Плен, в котором он побывал, а возможно, и папка Столетова, на нем все-таки висели. Да и он сам человек достаточно сложный с неожиданностями. На партизанской встрече я впервые, но уже вижу, по разговорам, репликам, по его тяжелому молчанию, что к нему не очень бросаются. Ну, а он тем более. Общительным, компанейским он никогда не был. Это не Костя, на Видимо, имеет значение и то, что в памяти нашей косач связан со многим, что не располагает к веселой болтовне, запрятано на самом донышке памяти. Война есть война. Но возле Костина штаба это вполне партизанское, с шумом, анекдотами, с памятью о всяких казусах война. Возле же Косача вспоминается что-то другое, более резкое, заостренное. В Косаче нет этого нашего Косачевского партизанского шика, лирики партизанской, который в других с годами все разрастается. Он вот и навстречу едет, как чужой. Со стороны кто-нибудь так и решил бы, что он единственный тут не косачовец. Слышал я или читал, что людей, знавших друг друга в обстоятельствах, особенно мучительных, унизительных, потом не очень тянет к встречам. Изредка, да, но не более того. Трудно, невозможно жить с постоянно вскрытой коробкой, где все это запрятано. Такие люди вряд ли дружат с семьями. Я сам знал двух человек, переживших Освенцем в одном бараке. В коридоре пединститута в курилке они встречались, иногда с подчеркнутой беззаботностью сверяли лагерные номера на руках. Я на сто двадцать тысяч человек моложе тебя. Но из их разговора можно было понять, что даже не знают друг про друга, кто на какой улице живет. Да что толковать? Я вот и Сереже не все стал бы рассказывать, даже когда студентам сделался, хотя, кажется, прятать, стыдиться нам нечего. На своих студентах я и убедился, что есть вещи, которые невозможно сообщить другим, кто не испытал чего-либо подобного. Услышали мои третьекурсники от кого-то про случай, когда командир во время блокады Среди немецких засад, чтобы не истребили отряд, будто бы пожертвовал ребенком, который все кричал на руках у матери. Пересказали мне возмущенно, но и вопросительно. Как я тут извернусь с моей универсальной наукой психологии? психологией? По их убеждению, после такого случая отряд обязательно распался бы. Люди, предав, потеряв самую цель борьбы, Возненавидели бы друг друга и самих себя, собственную жизнь, купленную такой ценой. Возмущаясь вместе с ними самой возможностью подобного случая, я все-таки не согласился, что кончилось бы именно так. Напомнил про защитный механизм психики, без которого война вообще немыслима, непереносима была бы для человека. Я не видел лиц моих студентов, но впервые почувствовал, В интонации одних, в молчании других не просто несогласие, а враждебность. Будто им сама слепота моя, мои черные очки неприятны, отвратительны. Нет, они не соглашались ни на какую защитную реакцию, ставя себя на место того отряда. И слава Богу. Хотя слишком многое в жизни повторяется, но правы все-таки они, не желающие в такое верить. Права весна, которая не хочет знать, что повторится и осень, и зима. Права юность, которая не верит, что у других начиналась вот так же. И благословенная река, начинающаяся чистой светлой креничкой. Даже если бы креничка знала, что низовья реки загажены, это не замутило бы ее. Реку можно очистить. Но это не имело бы никакого смысла, если бы не источали чистоту, изначальная кореничка. Подземные ключи. Да, а ведь моя первая партизанская любовь вовсе не глаша. И глаш, что я полюбил отраженно от косача. Косач, мальчишская, смешная но с какими-то мечтаниями, фантазиями, обидами и радостями, иначе это и не назовешь как любовью. Еще до того, как пришел в отряд, наслышался я. Косачевцы, ого, не всякого возьмут к себе. Вооружены, как десантники. У Косача одни кадровики воевать умеют. Косачевцы бой ведут. Косачевцы, косачевцы. Мечталось стать не просто партизаном. Их немало проходило через нашу деревню, но обязательно косачевцам. Оружие, без которого к ним и не просись, я добыл. А способ подсказал мне Федька воробьиная смерть, ребой, как воробьиное яйцо сын колхозного бухгалтера. Ему было всего лишь четырнадцать, на два года, моложе меня, и чтобы свести на нет мое постоянное в этом преимущество, Федька все время выискивал, чем бы похвастаться. На этот раз он достал из дупла две гранаты лимонки и показал мне, стоявшему под деревом, что видал, кум, солнце. Меня это так поразило, что он не выдержал и решил меня доконать. Повел к болоту, из-под елового пня выворотня вытащил завернутое в кусок брезента то, о чем я давно мечтал. Ржавую, с подгнившим прикладом, но самую настоящую винтовку. Теперь и дураку было ясно, что мое превосходство над ним в два года — недоразумение и наглость. — Ладно, — сказал Федька, подобрев. — У них такого добра много. — Я не понял. — У покойничков, — пояснил Федька. — А что? Я невольно посмотрел на свои сразу растопырившиеся пальцы, которые вдруг сделались липкие. Вот отчего дерево на винтовке такое черное, точно обгоревшее. На завтра мы отправились к могилкам. Их много было в сосняке на песчаных горах. Тут зарывали в сорок первом. Где убит, там и похоронен каждый в своем окопчике. Бои у нас на Полесье гремели долго. Уже Смоленск немцы забрали, а тут в лесах, в болотах. Их сдерживали бронепоезда и конница усатого оки Городовникова, как в гражданскую. Желтые песчаные бугорки окопчиков могил лосели, их затянуло вереском, как маскировочной сеткой. Федька сел под куст, закурил. Я стал перед ним с лопатами, готовый попросить, лучше не надо. — Но спросил он хмуро, — я не понял. — Нанял ты меня, Арбайтен? Я, наверное, покраснел. Дай! — он вырвал из рук лопату. — У покойника зубы не болят. Желтый влажный песок, яркий, как свежая кровь, постепенно окружает нас, а мы все погружаемся в землю. Я вдруг выскочил наверх. Показалось, что земля уходит, скользко поползла под босыми пятками. «За водичкой побежал!» — презрительно кричит Федька. «Тесно! Вдвоем!» — поясняют давясь липкой слюною. Что-то черное выбросил Федька на желтый песок, как горелая бумага. «Немецкий! Пуговицы немецкие! Нет тут ни черта! Почему принуждаю себя интересоваться, хотя мне одного теперь хочется — уйти, убежать?» Такое чувство, будто потерял что-то навсегда. Как хозяйка картошку в ведре, Федька сечет лопатой в яме, отыскивая металлический звук. — Я же говорю, в их них не бывает, проверено. Своих они закапывали без оружия. Деревянный какой-то звук громом отдается в моей черепной коробке. Федька взглянул на мое лицо. — Помощничек! «А ну, засыпай! Нанял?» Отошел в сторонку и лег с закрытыми глазами, а я стал сыпать уже подсохший песок в яму. Лишь в третьей яме лопата, не его моя, звякнула. И тут я забыл про все. Винтовка лежит на свежем песке, а мы стоим над ней. Металл от ржавчины желтый, как весенний курослеп, От дерева до угольной черноты напитано запахом и сыростью смерти. «Бачишь, кум, солнце!» — кричу я. С этой винтовкой я и попросился к косачевцам. Брезентовый ремень пришлось сменить. Начал не с мамы, зная, как ей трудно такое решать, а прямо с дела. Два раза ходили, и Федька с нами телеграфные столбы спиливать знакомым ребятам-косачевцам, за то, что брали нас с собой и заплатили патронами. И это было у Федьки припрятано, но Федьку снова мучила зависть. «Хорошо тебе, у тебя батьки нету!» Но у меня была мама. Собрался с духом, призвал всю свою закоренелую безбоязненность двоечника и сообщил маме, что сын ее партизан. Сестрички мои, семилетние близнята, рассматривали внезапно объявившегося в их семье партизана с восторженным и жалеющим ожиданием, сейчас он будет плакать. Мама наша на ремене, даже на палку, скорая. Потом сама плачет, но раньше поревешь ты. На этот раз первая заплакала она. Тихо, беспомощно, глянув почему-то на плоские, как блюдечки, мордочки близнят, Окинув взглядом стены, угол хаты, точно тут же надо убегать, все бросать. Ушла на кухню, не проронив ни слова. Что-то делала там возле печки и плакала, а мы шепотом разговаривали. — А тебе коня дадут? — Сам добуду. У косачевцев сами все добывают. И нас покатаешь, огород наш засеешь, а то мамке тяжко будет. Приеду и сделаю. Теперь вы партизанская семья. Мамка плачет. Она всегда. Когда и папа на финскую уходил. Вы не помните, малые были. Близнецы наши красавицами не считались. Даже мама говорила с жалеющей улыбкой, когда обе рядышком трудно не улыбаться. Господи, растут вековухи. Мало одной, так надо, чтобы две. Я любил их плоские губастые лички, хоть часто и орал на них, как злой мужик, когда они пытались увязаться за нашей ребячей компанией. Но в своем дворе мы были друзьями. Кого хочешь, тронет это. Сдвоенная покорная улыбка на добрых мордашках, сдвоенное уважение к старшему брату. И вот теперь, когда мама заплакала и так посмотрела на них, на стены, я почувствовал себя виноватым. Впервые подумалось всерьез, чем все может кончиться. Теперь и не партизанской семье. Уцелеть, выжить нужно большое счастье, везение. А на партизанские у немцев охота круглый год. — Давай пришью тебе, батьков воротник. — Залезь на чердак, принеси, — сказала мама, вернувшись от плиты к нам, сразу затихшим. Все равно, черт какой, найдет да заберет. Или спалят. Я бросился в сень, взлетел по лестнице. В трепе возле лежака раскопал рукав от старой фуфайки, сильно пахнущей табаком. В рукаве наша единственная фамильная ценность — каракулевый воротник, завернутый от моря в табачные листья. Мама пришивает поблескивающий черными завитушками воротник к моему рыжему школьному пальто. А мы сидим возле нее, связанные тишиной, ожиданием. Мама зябко повела своими прямыми худыми плечами. Я побежал и принес из шкафа старый теплый платок. Когда платок у нее на плечах, фигура мамы не такая резкая, и вся она становится добрее и печальнее. Задумчивее. Вот такая, под платком, в прохладном сумраке. Она рассказывала нам про городское житье, про свою молодость, про отца. Я городской, а сестренки родились в деревне. Отец сам попросился работать в МТС. Директорствовал до самой финской войны. А потом случилось что-то непонятное, ошеломившее. Он оказался в плену. Было два письма откуда-то с севера, уже перед новой войной. Мамин платок да каракулевый воротник, купленный отцом себе на пальто, все, что оставалось от нашей директорской жизни. Городские вещи мы начали продавать еще до войны. Кончила мама работу, оглядела мое пальто с роскошным воротником и даже улыбнулась. «Как раз тебе пригодился». Мы, обрадованные ее улыбкой, бросились примерять пальто. Близнецы держали его, как шубу барину, а я на них покрикивал. Каракуль пропах табаком, точно его уже носили. Наверное, и маме то же самое почудилось. Папкиным табаком будешь пахнуть. Я нарочито весело и громко втянул воздух, понюхал. Испугался, что она снова заплачет. «Сестрички тоже сунулись, а я велел им раньше вытереть носы, и они послушно вытерли».